Глава 7 Виктора можно было назвать жалостливым. В детстве он жалел разных бездомных кошек, и собак, в подростковом возрасте голодающие и страдающие население Африки, а когда стал взрослым – окружающих. Но для последнего требовалось одно небольшое условие. Причина, приводящая к жалости, должна быть исходить от него. Отомстил обидчику, а потом пожалел свою жертву. Все, тот прощен. Отомстил и не пожалел. Ну что же, есть повод для того, чтобы проверить, не подведут ли чувства еще раз. И к воину, которого допрашивал жестокий нури Антипов испытывал самую настоящую жалость. Разве вина Солота в том, что он сидел в какой-то засаде, высматривая баронскую дочку? Приказали и пошел. Взяли в плен, заговорил. Воин все сделал как положено, но ему просто сильно не повезло. На его пути встало новое приобретение этого мира в лице Ролта, лесорубы и выдомщика. Виктор размышлял недолго. Он с криктением выбрался из расщелины между стенами, снова обогнул коровник и быстрым шагом направился обратно во двор казар, прямо к часовому охраняющему каземат. Тот, молодой солдат с еще жидкими усами, с удивлением наблюдал за приближающейся лесороба. Обычно жители поселка не подходили к небольшому строению тюрьмы. Не только охранники, но и сами солдата прогоняли излишне любопытных. Однако у ролта был такой целеустремленный вид, что его никто не остановил. «Господин солдат!» — закричал Виктор еще издали, на ходу не успевав толком приблизиться. — Не нужно встретиться с десятником Нурией. После нашел себе силы справиться с удивлением и поинтересовался, стараясь сохранить солидность и степенность. — Зачем он тебе? — У меня важное сообщение, связано с засадой на тракте. Я кое-что вспомнил и хочу рассказать об этом десятнику немедленно. Вон еще раз окинул взглядом фигуру собеседника. Выглядит ли Рот как человек, который может знать что-то важное? Этот вопрос читался в глазах молодого солдата. Перед ним стоял обычный деревенский паренек с растрепанными каштановыми волосами, беспокойными карими глазами, одетый в холщевую рубаху и штаны. Такому воин не довел бы ни только никаких маломальских ценных сведений, но даже не стал бы рассказывать, что ел сегодня на обед. Однако роль Ролта в истории засады уже была известна всем. Это и решило дело. А с того что-то пробурчал и, подойдя к расчетчатому окну, закричал внутрь помещения. «Господин десятник! Господин десятник!» Из глубины доснесся какой-то звук, оставшийся неразборчивым для ушей Виктора, но солдат, очевидно, понял его правильно, потому что добавил «Важное сообщение о засаде!» В ответ раздался точно такой же звук, который был до этого, по крайней мере, Антипов не уловил никакой разницы. Однако постовой отошел от окна с выражением удовлетворения от выполненного долга на лице. «Десятник сейчас выйдет», — сообщил он замершему в ожидании Виктору. И действительно, через несколько секунд раздался какой-то грохот, словно кто-то открывал заржавевшую дверь, а потом на пороге возникла могучая фигура Нури, одетая в прежнюю серую накидку, но уже без кольчуги под ней. Первым делом он бросил зоркий взгляд в сторону казарм, затем, убедившись, что там все в порядке, повернул голову роту. Что? Опять что-то разузнал? — Смотрю, новость в тебе, так и липнут. Выкладывай. — Э, господин Десятник, я не то чтобы узнал, а вспомнил. — Что вспомнил? — добродушно осведомился Нури. Я, наверное, еще не совсем выздоровел, господин десятник. Вот сейчас иду вдоль стены, мне кажется, что все наши солдаты одеты в красной куртке. Собеседник посокал языком. Красной куртки? Тебе все-таки клекорю нужно, парень. Я могу замолвить за тебя словечко. Пусть посмотрит на нашего бдительного героя. Брови постового изумленно взлетели вверх. Нури не отличался мягкостью и заботой о ближних. — Да я могу обойтись и без лекаря, господин десятник, — заторопился Виктор. — Ну, просто подумал, а вдруг те зеленые плачи мне... не просто почудились? — А, вот о чем! — похмылился нури от души хлопнул рот по плечу. — Не беспокойся, парень, все не так плохо. Были зеленые плащи, штовых пленник только что признался. — Как признался? Плечи Виктора опустились. То ли от удара, то ли от неожиданных известий. — Во всем признался. Хотя упорствовал сначала. Как же без этого-то? — Ну, моя рука крепка! Антипов поежился. Пока действительно была крепка. «Новая форма это продолжил Нори. «Их отряда! Если меня кто-нибудь спросит, то скажу так. Дурость!» Но ему хозяин приказал, тут не отвертишься. А они потом в лагере все плащи посбрасывали. Дурость, как есть дурость!» «Иди, парень, отдыхай!» Виктор слегка покачал головой и побрелся двора. Местные методы получения информации произвели на него неизгладимое впечатление своей эффективностью и бесполезностью. А, Что ж получается, господин Андерсон?» думал Антипов. Десятник Нурия плодит сочинителей. До одного такого можно представить какому-нибудь средней руки писателю-фантасту из моего веры. И тот такое напишет, что любо-дорого. Шедевр в кратчайшие сроки. Десятник Нурия — вот истинная муза, а не прекрасные девушки, как ошибочно считалось ранее. Уже покидая казармы, Виктор поднял голову и случайно увидел дымок, поднимающийся над одной из башен Данжона. Вроде бы обычный дымок, но с одной особенностью. Он шел вверх, строго по спирали. «Что, Роуд, удивляешься?» — поинтересовался Нарп, нов оказавшийся поблизости. «Это господин Ан Анкер развлекается. Вот он стоит в окне. Наши маги еще и не такое могут». В голосе солдата звучала законная гордость. А в темной бойнице Дан с трудом угадывался какой-то силуэт. Похоже, Нарп не жаловался на старту зрения. «Вот еще чудо чудное на мою голову», нов начал размышлять Виктор. «Маги-то, похоже, настоящие». Куда это меня занесло? Да и вообще, как жить дальше? Что делать? Да если бы я знал, что делать, разотравил бы байки в разноцветных шмотков. Действовал бы. Действовал. А так, что остается? Ждать мана небесной в лице Ареса. Кстати, не навестить ли мне его опять? А, нет, нельзя. Ворота замка на ночь закрываются. Трудно будет объяснить свой выход. Да, Арнепы опять же. Арнепы. Антипов чуть было не подпрыгнул на месте. В ходе своей путешествий по лесу он как-то упустил из виду этот аспект воспоминаний рота. Арнепы, странные животные, с немецкую овчарку, выходили на промысел исключительно ночью. Они передвигались стаями, но с точки зрения Виктора были гораздо опаснее обычных волков. Арнепы обладали мощным крепким туловищем, уродливой головой гиены, а их челюсти по силе могли сравниться с силой челюсти тасманийского дьявола. Эти недособаки, играющие, перегрызали крупные кости, а после их нападения от жертвы мало что оставалось. Существовали две загадки, связанные с орнепами. Ну, Во-первых, если у этих животных был выбор между человеком и любой другой пищей, они неизменно выбирали человека, часто не считая с риска. Во-вторых, никто не знал, чем они занимаются днем и где прячутся. На них устраивали облавы, ставили ловушки, да что только не делали. Все было безрезультатно. Черная стая арнепа появлялась ночью, чтобы бесследно исчезнуть днем. Если бы не их относительно малая численность, они бы с успехом терроризировали огромные территории. В целом шансы встречи с арнепами были невелики, но люди все равно боялись. Антипов слабо разбирался в биологии, но даже его знаний хватало, чтобы понять, что что-то здесь не так. Таких животных, любителей исключительно человечины и мастеров маскировки в дневное время, просто не могло существовать в нормальных условиях. Но после общения с Арресом или с мага эта проблема оказалась не самой важной. Однако она прочетбивала охоту выходить ночью за стены замка в одиночестве. Одолевая думами о странном мире, где он оказался, а также о собственном месте в этом мире, Виктор медленно двигался к дому. Он прошел мимо нескольких кос, которые гнал ховарский соседский босоногий мальчишка, мимо того самого колодца, где он утром встретил Ханну, мимо мужика с подницким топором и за поясом, целеустремленно шагающего в сторону трактира. Встреченные люди и животные отбрасывали длинные теле в последних лучах заходящего солнца. Антипов уже собирался свернуть к своей хижине, как вдруг услышал веселый смех и музыку. Надо сказать, к музыке Виктор испытывал трепетное отношение. Когда его родители обнаружили, что их чада абсолютный слух, они немедленно дали сыну музыкальную школу, не особенно интересуясь его согласием. По сути, это в сочетании с обучением игры на скрипке и породило трепет. Первую половину своей жизни типа младший постигал премудрости высокого искусства, стиснув зубы и люто ненавидя все связанное с музыкой. Ну, потом немного привык. Ситуацию несколько исправила гитара, пошедшая в его жизнь. Гитару Виктор тоже не особенно любил, но признавал, что это идеальное средство для продолжения романтического знакомства с девушками. Впрочем, как и хиромантия. Последняя вообще была фишкой номер один. Держишь малознакомую девушку за руку, нежно водишь пальцами по ее ладошке и с проникновенным видом несешь всякую чушь. Пусть и такого мало кто мог устоять. Но вернемся к музыке. Играть на гитаре потенциальный сердцеед Антипов научился, однако с вокалом дело обстояло не очень. По прозаической причине. Ну, не было голоса. Не то чтобы совсем не было, но вместо пения получилось идеально правильное скрипение. Абсолютный слух не позволял фальшивить, а сами звуки оставляли желать лучшего. Виктору пришлось овладевать подходом некоторых крепящих бардов. И процесс пошел. Та категория девушек, которая оказалась устойчива к темным тайнам Антипова-Хироманта, не смогла противостоять Антипову-Тейнеру. Он сам любил называть так себе всякий раз прося о прося прощения у Каруза. И вот, заслышав музыкальные звуки, новоявленный сын лесоруба развернулся и направился в ту сторону, откуда они доносились. Им двигала не только любопытство, но и практичность. Ему показалось что среди прочего он узнал голос Ханны, который опрометчиво пообещал свидание. Обойдя дом старого винодела Эрния и проскользнув сквозь отверстие в старой покосившейся ограде, Виктор неожиданно для самого себя оказался перед большой компанией сидящих на бревнах людей. Молодежи замка. Там были терок его приятель Веронт, Ранька, конечно же, Ханна и многие другие. Они сгрудились возле атлея. Слуги министрели белобрысого паренька с хитрым и подвижным лицом. Отлично сжимал в руках какой-то инструмент и играл на нем. Точнее, пытался играть. Получалось, конечно, скверно, но непритязательным слушателям было достаточно и этого. Присмотревшись, Антипов с узумлением узнал в инструменте мандолину. Он еще по звукам заподозрил что-то подобное, но увидев, отбросил всякие сомнения. Перед ним была классическая неаполитанская восьмиструнная мандолина. Можно даже сказать, что она имела четыре парных струны, потому что нижний ряд строился с предыдущими струнами в унисон появление сына лесороба недолго оставалось тайной постепенно в его сторону начали поворачиваться головы последним заметившим ролта был отлей он скинул глаза удивленно поднял брови и замер последний аккорд вылетел из мандолины и растворился между стенами замка смотрите кто к нам пожаловал терок пришел к себя первым великий герой Спаситель замка и всех нас зоркий ролт присутствующие улыбались Виктор отчетливо видел выражение их лиц. Сын лесоруба никогда не принимал участия в посиделках молодежи, поэтому смотрелся на этом месте лишним. И Антипов понял, что это нужно немедленно исправлять. Виктор направился к Кане и произнес, тщательно выделяя слова. «Сиди ты, Роб. Можешь не вставать в моем присутствии. Привет, Ханна! Я помещусь между тобой, и Ранькой. «А, уже поместился. Всегда знал, что стройность женщин облегчает общение с ними. Но почему все затихли? Что тут исполнялось?» «Атли играл», — тихо ответила Хана, пытаясь хоть немного отодвинуться от прислонившегося к ней Ролта. «Атли играл?» — переспросил Виктор. «Тогда почему стекло музыка? Герои тоже любят слушать музыку. Отлей, сыграй что-нибудь для старого бойца, который...» «Как там старого сказал?» «А, спас замок и всех вас!» Белобрысый растерянно посмотрел на нового слушателя. Он не знал, как поступить. Ему на выручку невольно пришлось под подмастерью кузнеца. А почему ты могу не вставать в твоем присутствии, Ролт? Грозно поинтересовался ты, рок чувствуя какой-то подвох. А ты хочешь встать, когда я подхожу? Не буду тебе мешать. Играй-то, играй. Что играть-то? спросил озадаченный на слюгами и стреля. Ну, что-нибудь героическое, конечно. Про рыцаря, убившего десять львов? Можно, великодушно разрешил Виктор. От Лени очень уверенно тронул струны и запел тонким, подрагивающим голосом. Все присутствующие, из за исключением Ролта, затаили дыхание. Антипов же попытался отключиться от непритязательной музыки, и неожиданно его охватила грусть. Казалось, еще совсем недавно он подростком сидел вот так же в своем дворе и развлекал девушек, живущих по соседству пением под гитару. Соседки были милые и беззаботные. Потом он подрос, поступил в университет и обнаружил, что для того, чтобы вызвать симпатию у противоположного пола, игры на гитаре уже недостаточно. Виктор никогда не порицал и не возмущался, просто ему было неприятно чувствовать себя нищим. Он стал подрабатывать, используя какие-то свои музыкальные навыки, так и просто физическую силу. Это не решало проблемы глобально, но временно помогало. Тогда Антипов не чувствовал себя счастливым, но сейчас... О, сейчас бы он многое отдал бы за то, чтобы вернуть утраченные. Студенческие годы, привычных подружек или даже те встречи во дворе своего детства. Куда это все делось? Сгинуло во времени, но не изгладилось в воспоминаниях. Очень жестокая ситуация. Память дана человеку, чтобы переживать не о прошлом, а о том, как она отличается от настоящего. Слуга Министрелия, между тем, продолжил музыцировать, описывая храброго, но глупого рыцаря, который случайно столкнулся с прайдом львов и вместо того, чтобы осторожно удалиться, стал лязгать оружием и задирать вожака. Песня порвозглашала героя победителем, но в ней крылась небольшая загадка, ставящая под сомнение счастливый сход. Дело в том, что рыцарь убил только 10 львов, а изначально их было 20. Музыкант безбожно фальшивил, но Виктор отнесся к этому снисходительно. Лишь когда отлию молк, благодарно принимая восхищенное бормотание присутствующих, Антипов не сумел побороть искушение дать совет. «Подтяни вторую струну первого ряда», — сказал он, — дребежит. Если бы сын лесоруба вдруг превратился в крупную птицу и взвыл в небеса, громко каркая, это вызвало бы примерно такое же удивление, как и после совета. Бормотание вмиг умолкло. Глаза десятка присутствующих возлились на рота. «Похоже, сегодня не мой день», — подумал Виктор. «Я все время в центре внимания. Если так и дальше пойдет, то мне точно займется либо маг, либо жрец. Что они не сделает, я не знаю. Но выяснять на практике не хочу. Определенно нужно сбавить оборота, господин Страдеваре. «Откуда ты знаешь, что нужно эту струну подтянуть?» — сумел справиться с удивлением отлей «Я слышу», — ответил Антипов. Он уже был знаком с мандалиной. видел ее несколько раз и даже держал в руках. Струны были идентичны строю скрипки, поэтому никаких проблем в обращении с ней у него не возникало. — Может быть, ты еще и играть умеешь? — хохотнул Тер рок. — Ну-ка, господин Министрель, покажи нам свое искусство. — Я не знаю, как правильно подтянуть, — сказал Атлей. — Мой хозяин разрешает мне на время брать тренировочную ворсету, но запрещает что-либо в ней менять. — Пусть рол сам подтянет. — Ишь, нашелся Министрель, — нанимался Тер рок Враль. Виктор хотел бы это спустить дело на тормозах, но увидел взгляд Ханны. Девушка смотрела на него широко раскрытыми глазами, словно опасаясь поверить в то, что он говорил всерьез. — Хреновый я конспиратор, — тоской подумал Антипов. — Давай сюда свою м -м -м, варсету. Медиатор давай. — Что? Ну, вот эту штуку, которую ты струны задеваешь. — А, она пертект называется. Все равно давай. — Ролд, а ты не испортишь? — голос от Лея звучала неуверенность. — Хозяин же мне прибьет, если что. — Дай ему эту штуку, дай! — Звился Тирок. — Если что, мы скажем, что он сам у тебя забрал. «Ну пусть его твой хозяин и прибивает!» Кузнец толком не понимал, что происходит, но тоже видел взгляд Ханны. И этот взгляд, адресованный Ролту, его сильно беспокоил. «Ну если ты, Ролт, возьмешь вину на себя, — отлив все еще медлил. возьму, возьму, — согласился Виктор, — не бойся». Слуган Артелла, неуверенный, чуть дрожащей рукой передал инструмент Ролту. Тот принял его, повертел в разные стороны, скептически хмыкнул и положил на колени и сдал несколько коротких звуков. Звучание струн, сделанных из кишок какого-то животного, не очень понравилось Антипову. Хотя у него мелькнула мысль, что если существует тренировочная мандолина, значит, скорее всего, у министрита обороны имеется еще улучшенный вариант. Коснувшись колкового механизма, он нежно подрегулировал натяжение, потом вновь задел струны, проверив результат. Зрители смотрели на него с неослабевающим вниманием. Виктор решил уже не разочаровывать их. Все равно, похоже, терять было нечего. Он взял несколько произвольных аккордов, а потом быстро сыграл часть мелодии из незатейливой песенки про рыцаря и львов. Только сделал это правильно. А затем, подняв мандолину за гриф, протянул ее обратно от Лею. А слуга министре не спешил ее принимать. «Ты играешь лучше меня», — сказал он, оставаясь недвижим. В его голосе не было ни сожаления, ни разочарования. Юноша просто констатировал факт. «Ты берешь или нет?» — с нетерпением спросил Виктор. «А спеть?» — раздался встречный вопрос по духом. Антипов скосил глаза и увидел выжидающие выражения лица Ханны. — А я не знаю никаких песен, — ответил он. — Ну ты только что играл, — возразила девушка. — Так я по памяти, такую мелодию любой повторит. — Ну а спеть можешь? — Что, то самое? — Ну да. О взгляде Ханны горел неподдельный интерес. Присутствующие были с ней совершенно согласны. — Виктор пожал плечами. — Хорошо. Он опять положил инструмент на колени, извлек несколько звуков, а потом решил сразу перейти к припеву запел. Антипов старался петь негромко, но результат оказал неизгладимые впечатления не только на слушателей, но и на него самого. У Ролта оказался глубокий бас потрясающей красоты. Ё-моё! Если бы мысли Виктора были озвучены, то их первая часть была бы более емкой и длинной. Да что ж такое, а? Вот и есть ирония судьбы. Да с таким голосом я стал бы миллионером в своем мире. Какие данные! Нужно только несколько лет позаниматься, и все. Оперные театры боролись бы за меня, как коты за мышь. Я был бы как Шаляпин. Или Рейзен. Или нет, круче. Я был бы как сам Борис Штоколов. Специально бы владел Бельканта. О, ужас. А здесь мне что с этим голосом делать? Кто его оценит? Это все равно, что дать мешок с бриллиантами обезьяне. Она ими все равно воспользоваться не сумеет. Впрочем, слушатели не считали, что гипотетическая обезьяна не разбирается бриллианта. Когда кое-как закончил Антипов припев, они оживленно загалдели, обсуждая услышанное. Ханна обратила на ролта сияющие глаза, но он ничего этого не видел. Виктор снова горевал. Расстроенным поднялся со своего места, отдал мандолину от лею и побрел прочь, ни на что не обращая внимания. Его милость барон Алькерт Ан Ориант стоял у стола и пытался рассмотреть карту, освещенную тусклым пламенем свечей, стоящих на медном подсвечнике. Сотник Керет наклонился над столом с противоположной стороны и водил, и водил по карте пальцами, то и дело передвигая подсвечник, чтобы изображение было видно лучше. Свет плохо освещал узкое лицо Алькерта с маленькой аккуратной подстриженной бородкой, но зато изумруд в кольце на его руке сиял и весело переливался. «Господин барон, вот здесь они были, а потом ушли вот туда, сделали крюк, опасаясь встречи с нами». Месистые гобы сотника разжимали словно нехоти и слова не сливались в единое целое, а произносили